Глава пятьдесят первая. Мне не показалось. Мой меч словно поймал блики луны, но никакой луны не было. Металл светился изнутри. Странно. Жнец не позволил долго любоваться странным эффектом и бросился в атаку. Одуванчик взял на уклонение, но я не позволял маневрировать. Не знаю, почему меч светится, но хочу узнать, что это значит в деле. Волшебная музыка звучала прямо в голове. Я слышал. Хоть это невозможно из-за шума ветра. Словно бы кто-то накрыл мои уши ладонями, позволяя сосредоточиться на звуке, вибрирующем внутри меня. Может, Диана почувствовала, что нужна мне именно сейчас и решила сыграть? Теперь я не сомневался, что справлюсь. Главное – рассчитать моменты и разминуться с косой. Оружие проблемное, но совершенно бесполезное в ближнем бою. Что он собрался в воздухе им делать? Адуванчик спокоен, доверяет командам. Улавливает мимолетное движение повода и уклоняется от лезвия. Я касаюсь клинком темной кожи монстра. Надеялся жнец уронит косу, но тот хлопнул крыльями и поднялся. А мы с одуванчиком полетели на разворот. Даже хорошо, что сражаемся в воздухе, хотя впервые это делаю. С раненной ногой боец я сейчас не важный. Жнец понесся на нас, а я направил виверну ему навстречу. Моя четвертая жена Ангелина. Рассказывала о рыцарских турнирах. Вспомнилось почему-то. Женец замахнулся слишком рано. Я развернул одуванчика и, вспоров кожу на руке темного, оборвал атаку, зацепив еще и бок. А после отлетел, выравнивая полет и снова заходя на разворот. Второй заход. Сердце отчитывало мгновение. Женец завис в воздухе и издал странный рыкающий звук. Перехватив косу в здоровую руку, он выставил ее блоком. Музыка в голове пела что-то грустное. Я слышал тоску любимой и сам рвался к ней. Но сперва должен закончить здесь. Сделать этот мир безопаснее для Дианы. Как только я покончу с тьмой, то найду способ вернуться к ней. Меч разгорался ярче. Скользящий взмах и прикосновение светом к серой плоти. По коже жнеца потянулась похожая на молнии паутина. Он вскрикнул и выронил косу. «Ничего себе!» А дуванчик облетел вокруг Жнеца. Тот пытался поймать Виверну за крыло, но я ударил мечом и отсек сразу два пальца. Мы сделали еще круг. Оказалось, что раны темного не восстанавливаются. Возможно, дело в свете, наполняющем металл. А может, из-за того, что Алана где-то далеко. «Ферран, ты еще там? Понимаешь ли ты, что происходит?» Одуванчик подлетел ближе и вцепился зубами в бок жнеца. Тёмный раскинул руки и закричал. А я подался вперёд, не обращая внимания на боль в теле. Раз мое оружие стало настолько опасным, я покончу с ним. Эльда добра, хмыкнул я. Показалось важным сказать это сейчас. В каком-то смысле я сейчас тоже управляю светом. Армандо наверняка придумал бы дурацкую шутку. Клинок дотянулся до шеи тёмного спарвая и выпуская черный дым. Жнец свистяще зашипел. Одуванчик оттолкнулся и взял новый вираж. Играй, Диана, играй! Я тебя слышу, сейчас мне это очень нужно. Жнец зажимал горло из и выпускающими черноту руками. Когда мы подлетели ближе, он попробовал ударить крылом. Я перехватил сияющий меч и рассек перепонку. Тёмный заорал так, что меня даже оглушило. Крыло дёрнулось, и теперь в нём зияла дыра. Враг стал терять высоту и полетел к земле. Нужно добить эту тварь. Из-за дыма я уже не видел, куда бью. Свет смешался с тьмой, ветер свистел в ушах. Он летел на жилые дома. Похоже, от замка нас отнесло. Места для посадки совсем нет. Грохот. Сквозь поднятую пыль я видел, как жнец с трудом пытается подняться. Здоровое крыло бессильно било по земле, а тело содрогалось в паутине света. Музыка Дианы взяла выше, и я невольно прикрыл глаза, затем поднялся в седле и спрыгнул. Макушка жнеца была точно подо мной. Удар должен быть максимально сильным. Сжав рукоять двумя руками, я вонзил лезвие монстру в череп и пригвоздил его к земле. Как ни старался поберечь ногу, приземление едва не выбило меня из сознания. Но все же в битве чудовищ победил я. Провернул меч и выдернул, готовясь ударить еще, если шевельнется. Жнец не двигался. С крыльев будто жидкость стекала дымчатая перепонка. Кажется, все. Посмотрев на поверженного монстра, я и сам не знаю, почему прошептал. Ты не слышишь меня, Диана, но это для тебя. Ради тебя, любимая, я делаю наш мир безопасным. Одуванчик приземлился, цепляя за уцелевшие обломки стены, и нетерпеливо тряхнул головой. «Да, ты прав», — согласился я. «Некогда радоваться». Мы снова поднялись в воздух. Небо свободно, но врагов еще немало. Летим в сторону храма. Где бы ни была Алана, лагерту я просил отправиться именно туда. Вскоре показался храм Ордена. «Заметишь, даже из соседнего города». На крыше собрались, кажется, все служители и порождали общий свет. Настолько яркий, что храм выглядел маяком в ночи. Красиво. К ним с земли, будто плющ, тянулись щупальца тьмы. Наверняка Алана там. Я направил одуванчика вниз, обнажая клинок. Музыка закончилась, но свет с металла еще не сошел. Отлично. Понять бы, почему он вообще появился. Мы пролетели над головами собирателей и те бросились в рассыпную. Обычно хоботками тянутся, можно срезать несколько, а теперь… Это на них так свет меча повлиял? Занятно. Рисковать идуванчиком я не мог. Лестницу заполонили собиратели. По ней людям тяжело ходить, не то что этим. Перед последним пролетом монстров было меньше, так что я легко увидел Алану. Не знаю, зачем темным понадобился свет, который их убивает, Ну у меня теперь тоже есть чем их угостить». А дуванчик беспрепятственно влетел под купол вместе со мной и приземлился на ступени. Я спрыгнул на стертый до блеска камень и подошел к границе между тьмой и светом. А Лана тоже приблизилась. Вокруг ее силуэта клубилась чернота. «Значит, ты жив, Ливай? Это хорошо. Сможешь присоединиться к братьям. Видишь же, что человечество проиграло». Я огляделся с ухмылкой. Наши строители быстро все починят. Как только разберемся с тобой. Собирателей я в расчет не беру. Они лишь навевают скуку. Я о том, что защищать больше нечего. Она изображала сочувствие. Оглянись. Осталось лишь перейти на сторону победителей. Не знаю, с каких это пор сосуны да агрессивная крыса побеждают. Вашей ударной силой был жнец. Глупо было полагаться на одно орудие. Ты бы хоть Людвига подняла в качестве страховки». Алана нахмурилась. «Что значит «был»?» «Ферран слабее меня. Как, впрочем, и любой черный страж. Исход битвы был очевиден. Не сильно ты любишь своих детей, раз отправляешь на верную смерть». «Что ты сделал?» «Убил». И я ухмыльнулся. И пришел резкий выпад. Лезвие сияющего меча широким ударом сносит ей голову. «За тобой». Земля дрогнула, рухнувшее тело тут же обернулось с густком тьмы, но вместе с ней меч засиял ярче, послышался гул, тихий, но нарастающий. Собиратели выпускали хоботки и тревожно озирались, а я почувствовал, что отправляться в битву едва очнувшись не лучшая из моих идей. Держать меч становилось все тяжелее, словно свет имел вес. Я поднял оружие перед собой показывая монстрам, которые немедленно шагнули назад. Живая тьма, в которую обратилось тело Алана, метнулась ко мне, и я рефлекторно махнул мечом, отсекая атаку. Свет вспыхнул ярче, когда черные сгустки вцепились в него. «Я должен удержать! Не сдаваться!» «Как жаль, что музыка закончилась!» Черная дымка ползла ко мне по лезвию, пряча сияние. «Не знаю, что будет, если она коснется кожи». Я вспоминал глаза своей жены. Сколько людей я знал, а таких не видел. Одна встреча с ней стоила всех ошибок моей жизни. Темнота окружала и пыталась задавить. Я стоял, представляя образ Дианы в зале с роялем, как солнечный свет играет со шторами и скользит по крышке шкафа, способного творить волшебство. Если это мой последний миг, я вполне доволен. Диана улыбнулась и тянула ко мне руку. «Если она будет ждать, я вернусь даже с того света». Женщина, разглядевшая в чудовище что-то такое, о чем я и сам не подозревал. Я протянул руку в ответ. «Не могу проиграть, если я не справлюсь» то больше не увижу ее. Сжав зубы, я перехватил меч и обвел полукруг, потом рассек в воздух по диагонали снизу вверх. Свет вспыхнул так, словно я стрелял из пушки. Стена, созданная орденом, тоже зажглась ярче, усиливая мою атаку. Тело вибрировало, а мышц сжгло. Обернувшись вокруг себя, я нанес мощный горизонтальный удар. Столб света рванул сквозь собирателей и дым, обращая в пепел всех, кого касался. Инерция развернула меня. Не удержавшись, встал на колено, опираясь на меч. Нога в крови, но уже наплевать. В глазах потемнело. А когда я снова смог видеть, вокруг храма было почти пусто. В небе откуда-то взялись виверны, а из разрушенного города высыпались воины, вооруженные щитами. «Армия лагерты. Будет злиться, что я лишил их веселья. Левай. Рядом приземлился император. Цел? Да. Я попытался встать, но повалился на бок. Оставь, возразил отец, спрыгнув и подходя ко мне. Как жнеца убил? Его ничем взять не сумели. Император. Из храма выскочила Агнес. Вы. Все служители ордена способны стоять на ногах на зачистку города. Резко оборвал он. Нужно убрать эту мерзость Сулис. Сами знаете, что тьма порождает тьму. «Не очистим город, появятся новые собиратели!» «Да, Император», — поклонилась она. «Свет очистит Империю. Особенно теперь, когда Тьма повержена». «Она не повержена», — возразил я. «Тьма — это мы. Она в нас. Нам нужно многое пересмотреть в устройстве Империи. Но сперва мне нужно вернуть жену». «Нельзя!» «Можно». Вы призываете девушек. Это сложный ритуал, для которого необходимы определенные условия. К тому же мы призываем девушек, подходящих под... Мне не интересно, как вы это сделаете. Разозлился я. Если хотите защитить мир от тьмы, мне нужна моя жена. Найдите способ. Поддержал Герард. Агнес поджала тонкие губы. Хотела спорить, как обычно, но сдержалась. Есть кое-что. Нехотя выдавила она. Но тебе не понравится. Стражи не любят сидеть на месте, следовать строгим правилам, читать молитвы и готовиться духовно. Потерплю. Хмыкнул я, поднимаясь на ноги.